Список незавершенных дел. Никогда не начинайте день, если он еще не распланирован на бумаге. Джим Рон. Мозг можно представить в виде комнаты, в которую вы время от времени приносите какие-то вещи, оставляете их там и уходите. Когда-нибудь эта комната заполнится так, что не останется свободного места. Тогда вы уже не сможете приносить туда новые вещи, а это значит, что придется остановиться и разобрать принесенное, определив судьбу каждого предмета, потратив на это много времени и сил. Или другой пример. Вы заполняете компьютер большим объемом информации, он не справляется с потоком и зависает. То же самое происходит с вашим сознанием, когда накапливается большое количество незавершенных дел. Оно тоже зависает. В такой ситуации жизнь начинает давить на вас. Вы все чаще и чаще будете думать о незавершенных делах, а ваша умственная энергия будет тратиться впустую. Закончится это тем, что ни о чем, кроме этих дел, вы думать не сможете. На работе, дома, в гостях, ваше сознание будет занято мыслями об этих проблемах. Незавершенные дела забирают огромный объем умственной энергии и тянут вас назад. И в таком состоянии многие живут месяцами, а иногда и годами. Мы устаем, нам не хватает энергии думать о других вещах, мы не можем сосредоточиться на текущих делах. Поэтому необходимо составить список незавершенных дел из 30 пунктов и постараться каждый день завершать по одному из них. Главное – каждый день ими заниматься и впредь не откладывать дела на потом, чтобы они не накапливались. Неважно, какой сферы они касаются, все они достойны вашего внимания. Таким образом, за 2-3 месяца вы сможете закончить все незавершенные дела. Это похоже на такой пример, когда мы видим в своей квартире сломанную дверную ручку и думаем, что надо бы ее заменить, но откладываем на завтра, потом на послезавтра, и так продолжается несколько дней. Через некоторое время мы привыкаем к такому положению и перестаем замечать этот факт. А когда приходят гости, первое, что они замечают, это сломанную дверную ручку. Поэтому время от времени полезно смотреть на окружающий мир новым взглядом. Это становится возможным, когда вы растете и приобретаете новые знания. Иногда этому способствует появление нового человека, который сразу замечает все, что нарушает привычный порядок вещей. В своих организациях я использую этот принцип, когда вижу, что руководитель перестает замечать существующие проблемы. Я меняю его на нового человека, который сразу видит все недостатки в работе предшественника и начинает их исправлять. Поэтому и срок президентства во многих государствах составляет 4-5 лет потому что для развития бывает полезно поменять руководителя, ведь у каждого человека есть свой взгляд на мир и свой потенциал, который он реализует. За определенный период он сделает все, что может, реализуя свое видение. Чтобы продолжать развитие, полезно менять руководителей или приглашать консультантов, чтобы они посмотрели на состояние дел новым взглядом и увидели то, что перестают замечать старые кадры.